Глава третья После оглашения плана летней кампании огромный механизм армии и флота, и так до этого не стоявший на месте, закрутился с удвоенной скоростью, и я вместе с ним. Первым делом мне нужно было завершить формирование полка специального назначения и превратить толпу, хорошо обученных головорезов, в настоящее воинское формирование, и выделить его на фоне других, превратив в элиту армии. А первое, что всегда объединяет людей, это какой-то отличительный знак, имеющийся только у них. Таким знаком для полка я сделал серебряного атакующего орла, крепящегося на зеленом берете. Поначалу была мысль остановиться на волке-переростке, Фенрире из скандинавской мифологии, о котором мне поведали местные специалисты. Но учитывая, что подразделения у меня интернациональные, впрочем, как перспектива и вся остальная армия, да и боевой путь у «Волка» так себе, я решил выбрать «Орла», который в большинство народов олицетворяет силу, мудрость и острый глаз. Для спецназа в самый раз. Кроме того, разработал для полка новый штат, в котором минимальным воинским званием для простого бойца был «Фенрик», аналог российского пехотного прапорщика и корнета в кавалерии. Командира тройки сделал лейтенантом, командира группы 30 человек — капитаном, а командира отряда — полковником. Заместители командира полка будут полковниками, а доброму махнул генеральскую должность барского плеча. Первый состав полка у меня уже был, а впоследствии попасть в полк можно будет только прослужив два года в других частях после сдачи тестов и при наличии положительных характеристик, и только на должность курсанта учебный отряд, будь ты хоть полковником до этого. И только после прохождения трехмесячной подготовки и успешной сдачи экзамена можно будет получить заветный берет с Орлом. А в том, что недостатка в кандидатах не будет, я не сомневался. Ведь кроме повышенных званий и двойного оклада, я присмотрел еще одну замануху. Император будет носить такой же, как у всех берет с орлом, поднимая статус полка на заоблачную высоту. Со знаками различия заморачиваться не стал. Все уже давно придумано до нас. Выбирай, что нравится. Выбрал я, по моему мнению, экономный вариант. Петлицы со шпалами и кубарями, который потом распространю на всю армию. Только цвет петлиц будет разный для родов войск а себе повесил на петлице три короны. Торжественное вручение беретов с орлами и принесение клятвы спецназовца провели через неделю в тронном зале, а после поставили жирную, во всех смыслах слова, точку на первом этапе жизни полка в виде праздничного обеда. А через три дня произошло еще одно долгожданное и радостное событие. Мария родила доброму дочку Екатерину. Праздники праздниками, но заниматься планированием и подготовкой я не прекращал ни на минуту. А самой главной моей задачей было обеспечение штурмовых групп детальными планами проникновения и захвата назначенных объектов. Проще всего выглядела задача по Варшаве. Местный королевский дворец я изучил неплохо, будучи в гостях у Потоцкого, и смог по памяти нарисовать его схему. Оставался непонятным только один вопрос вопрос проникновений в старый город, обнесенный стеной. Меня ведь туда пропускали с почетным экскортом, а прогуливаться по окрестностям времени не было, поэтому здесь я решил работать вариант троянского коня. Вейсман, знающий польский и бывавший в Варшаве, вместе со свенсоном и еще десятком парней после торжеств немедленно выехали в Польшу. В Варшаве они должны легализоваться, открыть торговое представительство и провести рекогностировку. После проведения рекогностировки весь свенсен возвращается обратно для подготовки отряда, а внедренная группа остается на месте, чтобы в восстановленное время ударить изнутри и обеспечить проникновение в старый город. Захват Тулонских фортов, на мой взгляд, тоже не представляло себя большой проблемы, хотя мне не удалось найти их описание. Войны нет, караулы расслаблены, поэтому неожиданная ночная атака с использованием бесшумного оружия местные умельцы уже сработали по образцу гнома две дюжины ПБСов для штурмовых винтовок. Была просто обречена на успех, а вот с пониманием того, как штурмовать Стамбул и непосредственно дворец Султана с населением небольшого города, было пока не очень. Понятно, что попытаемся сработать под французов, Но это будет прикрытием только до момента высадки на берег. Поэтому единственное, что можно было точно сказать, замес там будет серьезный. Проведя пару дней бесплодных попытках придумать что-нибудь хитромудрое по вопросу захвата Стамбула, я вдруг понял, что думаю совершенно не о том. По Варшаве задача понятна и сформулирована от и до. Заход, захват, поджог, отход. По Тулону почти аналогично. А на хрена я вообще прусь в Стамбул? «Своим военачальникам я объявил, что есть шанс свалить Османскую империю и прибрать к рукам Стамбул. Значит, мне необходимо удержать контроль над городом, а что для этого необходимо? Правильно, невыполняемый в тех условиях ресурс – бойцы. Их у меня всего шесть тысяч по плану, не считая экипажа кораблей, а когда мы понесем потери при штурме, останется и того меньше». Следовательно, успех всего от предприятия можно обеспечить только снижением потерь до минимума, а единственным средством для этого могла выступить бронезащита, так как подавляющего преимущества в огневой мощи у меня не будет. Даже пять десятков галилов маловато для штурма дворца, не говоря уже про весь город. Так у меня и этого количества винтовок не будет, ведь необходимо хотя бы часть галилов выделить другим отрядам а раз мне нужна бронезащита, значит, мне нужен мой компаньон. Для упрощения работы у моего секретаря был список людей, которых я принимаю без предварительной договоренности, и один из них, которому я как раз начал писать письмо, появился следующим утром в моем кабинете, будто прочитал мои мысли. «Доброе утро, Ваше Величество!» — вывел меня из раздумий голос Мангуса Полхима. «Магнус!» Быстро вышел я из-за стола и взял за плечи опешившего инженера. Вы не представляете, как нужны мне прямо сейчас. Вы занимаетесь изготовлением металлических доспехов? Да, Ваше Величество, и сейчас занимаюсь, — быстро ответил, ничего не понимающий полхим Показав ему на стул, я прошел к столу и спросил, а на полистойкость их проверяете? Присев на стул и переведя дух, Магнус начал рассказывать. Конечно, все партии кирас... При передаче заказчику проходит проверку. Из партии в 50 штук выбирают пять самых легких по весу и проводят обстрелы из ружей и пистолетов с разных дистанций. Наши кирасы всегда отменного качества, Ваше Величество. Верю, но мне нужны подробности. Дистанция стрельбы, толщина и масса кирасы. Только давайте в английской системе измерений. Мне так будет проще, уточнил я свой вопрос. Понял, Ваше Величество. Значит, минимальная дистанция стрельбы примерно 55 футов, 16,5 метров. Масса нагрудника при толщине в центре в пятую часть дюйма, 5 миллиметров, и в два раза меньше по краям, что чуть больше 14 фунтов, 6,4 кг. На спинник обстрелом не проверяем, он защищает только от холодного оружия. Кираса кованная, составная из слоев стали и железа, наружная сторона закалена по центру обеспечивает полную защиту от пробития. Детально пояснил обо всем инженер. «Прекрасно! Значит, толщина в пятую часть дюйма обеспечивает необходимую защиту», — озвучил я свои мысли вслух. «Магнус, мне нужен плоский прямоугольный щит чуть большей толщины для верности размерами 5 на 2 фута. Необходимо в скорочайшие сроки изготовить образец и доставить его сюда» а также быть в готовности изготовить крупную партию таких щитов задав пару уточняющих вопросов и полностью усвоив задачу Полхим доложил о ходе строительства нашего завода паровых машин в Сконе и не задерживаясь убыл в провинцию Даларна, где в пещерах гномов ковалась могущество скандинавской империи управился он за две недели и в середине февраля доставил во дворец первый образец 6 миллиметровый полутораметровый щит Сетка из цепей для защиты ног и подбоем из толстой воловьей кожи весил почти 40 килограмм и отлично держал ружейную пулю с 15 метров. Конечно, такую массу даже просто держать в руках проблематично, не то что передвигаться в бою. Поэтому для его переноски Магнус, по моей идее, сделал быстросъемную систему из ремней и рычагов, распределяющих нагрузку на спину и таз бойца, позволяющие в бою быстро сменить уставшего щитовика. Убедившись в работе образца, я дал команду Полхему на изготовление двух сотен щитов, а опытный образец в срочном порядке отправил в бригаду Готланд и уже передислоцированную к этому времени с острова Рюген в Гетеборг и обменявшуюся казармами с драгонским полком, убывшим вместо морпехов на остров. Вместе со щитом были отправлены указания изготовить 200 деревянных макетов и немедленно приступить к тренировкам в составе штурмовых групп, прикрытых щитовиками. Генерал-майор левингауп занимавшийся комплектованием бригады на Рюгене, уже обыл Финляндию для подготовки легиона, и командовать бригадой, которую он довел до численности в 2000 штыков, я поставил полковника фон Клаузевица, немца по национальности, отличившегося в ходе прошлогоднего рейда на Осло. Весь февраль, несмотря на препоны Зимней Балтики, транспортные суда безостановочно мотались по морю, перемещая огромное количество войск и грузов между Скандинавским полуостровом, Ютландией, Зеландией и Рюгеном. И на моей карте постепенно вырисовывались ударные группировки, ожидающие дня Д. К концу февраля все указания войскам уже были отданы. Адмирал Сёдерстрём убыл в Берген для подготовки флота к походу а генерал-фельдмаршал Стенбах со штабом на полуостров Фетландия, И я тоже собрался в дорогу и в новую столицу. Скона ведь расположена на пересечении транспортных путей, поэтому руководить оттуда было намного удобнее, чем из Стокгольма. К тому же мне, если все срастется, предстояло вскоре отправиться в Северное море на встречу с английским королем. Добрый же пока останется со спецназом на месте, продолжая боевое слаживание тренировки на макете Варшавского королевского дворца и настоящем форте, прикрывающем с моря Стокгольм, а отправиться в Берген только в апреле, непосредственно к погрузке на корабли. Понимая, что покинув сейчас Стокгольм, вернуться домой у меня получится, если все пройдет удачно, в лучшем случае месяцев через десять. Я выделил себе несколько дней побыть семьей». 1 марта вместе с большой семьей Доброго и Марии мы весело отпраздновали день рождения сына, которому исполнилось уже семь месяцев, а на следующий день пришла пора прощаться. Естественно, никаких пышных проводов императоров, поход, не было. Я просто снова поехал в новую столицу по делам. Ведь, по легенде, я не собирался покидать свои территории и плыть куда-то за тридевять земель. Ну а перед отъездом София обрадовала меня замечательной новостью. Она снова беременна. Что ж, теперь у меня появился еще один стимул победить и скорее вернуться домой. В Сконе я отправился на корабле. Учитывая наступление марта, было вполне возможно, что мой министр иностранных дел закончил дела в Англии и двигается по морю в обратном направлении. Но моих планов он, естественно, не знал. А расстались мы с ним в Стокгольме. Поэтому существовал не нулевой шанс перехватить его по дороге, что и случилось прямо на подходе к новой столице. — Присаживайтесь, Густав. — Глёк, — предложил я барону скандинавский аналог горячего Глинтвейна. — Благодарю, Ваше Величество! — с наслаждением приложился министр к парящей кружке, но о деле не забыл. — Все ваши распоряжения выполнены. Встреча с королем Георгом назначена. Паскуалю Паоли найден. А барон Нордштед совместно с людьми барона Грюнберга Занимается наймом транспортных судов для снабжения флота. Как только появилась ясность похода в Средиземное море, я сразу же поставил Мойше задачу по закупке лимонов и помощи моему посланнику при английском дворе во фрахте судов снабжения. «Великолепно, Густав, это вам!» Положил я на стол один из перстней покойного Густава III, тезки Арфельда, зная страсти бывшего фаворита короля. Конечно, сейчас при дворе был принят стиль милитари-минимализма, и появляться при мне увешанным побрякушками стало маветоном. Но коллекционировать или носить вне службы честно заработанной драгоценности никто не запрещал. И я решил порадовать своего министра, как говорится, мне все равно, а человеку приятно. Глаза барона загорелись при виде знакомого персня, и он, склонив голову, произнес «Рад служить моему императору». После министр рассказал, как все прошло при дворе английского короля и о поисках лидера корсиканских повстанцев, а по окончании его рассказа я велел пригласить наших гостей. Минут через пять дверь постучали, и, получив разрешение, в каюту вошли двое невысоких мужчин. Барон Армфельд тут же встал из-за стола и представил мне вошедших. «Ваше Величество, паскуали Паоле и Джакома Кьеза». Лидер Корсиканской республики выглядел суровым, крепким дядькой лет пятидесяти с благородной сединой и тяжелым проницательным взглядом, а его более молодой, примерно моего возраста или чуть постарше соратник, был наоборот худощавым жгучим брюнетом с тонкими чертами лица и подвижными глазами. Я перешел на английский и пригласил корсиканцев за стол. «Располагайтесь, господа, как говорят русские, в ногах правды нет. Густав, налейте гостям горячего». «Благодарю вас, ваше величество», — ответил Паоли на хорошем английском, заинтересованно посмотрев на меня, и они прошли к столу. Дождавшись, когда корсиканцы рассядутся и сделают поглотку Глёга, я достал из папки карту острого сокровищ, оставшегося от Карла Буонапарте, и пододвинул ее к старшему. «Господин Паоли, вам знаком этот документ?» «Не то чтобы я сильно сомневался в личности корсиканцев, никакого смысла в подмене не было». «Однако доверяй, но проверяй». А реакцию на такой документ, оказавшийся в чужих руках, подделать было невозможно. При взгляде на знакомую карту, глаза Паоли расширились, он закашлялся и с трудом проговорил. «Да, Ваше Величество. Могу я узнать, как это попало к вам?» «Всему свое время, господин Паоли, но карту можете забрать прямо сейчас. Это ведь ваша собственность, а свое я беру только в бою». Показал я на карту и предложил. — Скажите, у вас есть мечта? Только коротко. Отводя взгляд от карты, Паоли посмотрел мне в глаза и четко произнес. — Свобода Корсики. — Отлично. Уверен, что мы найдем общий язык по вашему вопросу, — продолжил я игру в гляделки. — Но сначала ответьте мне, какие перспективы у Корсики самостоятельно получить независимость. Отведя взгляд, Паоли подумал полминуты, паник, будь то из него выпустили воздух, и медленно проговорил. Никаких, Ваше Величество. Благодарю вас за неприятный, но честный ответ. Худшее, что может позволить себе вождь, — это витать в облаках. Такой человек и себя погубит, и еще полбеды, и самое главное — тех, кого он поведет за собой. Рад, что вы не относитесь к этой категории, — улыбнулся я. А каковы перспективы вступления Англии в борьбу на вашей стороне? Ведь это может привести к ослаблению Франции, что на руку островитянам. Как вы верно подметили, Ваше Величество, витать в облаках не самые лучшие занятия для политика, поэтому не буду выдавать желаемое за действительное, хотя это и ослабляет мои переговорные позиции. Англичане не решились на открытое вмешательство в конфликт 4 года назад, когда у нас были все шансы на победу. Теперь же все стало намного сложнее, а у них назревает серьезный кризис в новом свете. Поэтому в ближайшее время приходится, «Перспектив у такого вмешательства нет», — вернув голосу четкость, ответил корсиканец. «Что ж, тогда у меня последний вопрос, после ответа на который мы сможем приступить к стадии переговоров. Какие настроения среди жителей острова? Какова будет поддержка местного населения, если вы появитесь там, и каково будет сопротивление местных элит, продавшихся французам? И откуда у вас эта информация, если она имеется?» Фаоли, видимо, держал руку на пульсе острова, поэтому после моего вопроса приободрился и начал деловито докладывать. «Связь с Корсикой мы не теряем, Ваше Величество!» Господин Кьеза, показал на своего соратника, «недавно побывал инкогнито на родине. Сейчас на острове достаточно спокойно. Несколько семей с равнины, продавшихся французам, заправляют там всеми делами и нас уже не считают опасностью для себя». Французская администрация особо во внутреннюю кухню не вмешивается. Главное, чтобы налоги платили вовремя. Но большинство корсиканцев не забыли времена республики и продолжают ждать, а у нас там имеется разветвленная сеть ячеек, готовых к выступлению. Поэтому я твердо отвечаю на ваш вопрос. Поддержка будет. Итак, с позициями сторон определились. И можно подвести небольшой итог. Имеется остров. Недавно по историческим меркам бывший свободной республикой. Есть вожди, жаждущие продолжения борьбы за независимость, и люди, их поддерживающие. Нет одного, внешней силы, которая раскрутила бы этот маховик, но и это не самое главное. Как вы уже убедились на своем опыте, взять власть легко, труднее ее удержать, что в вашем положении без участия какой-либо великой державы задача практически невыполнимая. Учитывая, что кроме меня, желающих поучаствовать в судьбе Корсики не имеется, мое предложение можете сформулировать сами, господа. Паоли не стал долго раздумывать и сразу поинтересовался. Можем мы узнать условия предоставления помощи, Ваше Величество? Сущая безделица, господа, постройте в честь меня пирамиду на острове, метров двести в высоту, и будете ей поклоняться, а в дар мне отправлять сотню не с год. Не смог я сдержаться и решил немного приколоться над корсиканцами. Барон Армфельд, знакомый с ситуацией, исходу распознавший хохму, еле сдерживался от смеха, глядя на выпученные глаза корсиканцев, переваривавших мои слова. А я решил не перебарщивать и продолжил, как ни в чем не бывало. — А если серьезно, господа, то мне ничего от корсики не нужно. Это свободные корсики без меня не выжить. Поэтому я готов выслушать ваши предложения.